Глава двадцать седьмая. Довериться было страшно, имея в прошлом опыт предательства. В голове крутились мысли, одна страшнее другой. Очень трудно поверить мужчине снова. И я решила, что самое правильное — считать этот странный брак деловой сделкой или соглашением. Ведь если подумать, то брак с правителем Тадерии принесет моей семье только пользу. Да, так будет проще и легче. Я думала, меня, как пишут в книгах о об боборотнях, покусают, чтобы пометить. Но нет, мы прибыли в ратушу и зарегистрировали свой брак в довольно симпатичном и просторном помещении, украшенном живыми цветами. Не хватало лишь свадебного платья, праздничного стола и гостей. Хотя я через это уже проходила, и счастье мне торжественная свадьба не принесла. Оформлял соответствующие мероприятию документы приятный молодой мужчина. Он был вежлив и казалось не удивлен, по крайней мере и поздравления из его уст прозвучали искренне. Надо поцеловать невесту. Чуть слышно прошептал Дэвид, притягивая меня к себе. Стоило только нам поставить последнюю подпись на документе. Интересно, и здесь такой же обычай. Невнятно пробормотала, почувствовав, как мое сердце затрепетало, волна жара прокатилась по телу, а тугой комок внизу живота. Сжался в болезненной истоме. Но вдруг, вспомнив, что Дэвид ощущает все, что со мной происходит, я испуганно отпрянула. Он не позволил. «Не бойся своих желаний», — вкратчивым голосом проговорил, склоняясь к моим губам, накрывая своими. Его поцелуй был нежным, пылким и страстным одновременно. Он разбудил во мне ощущения, которых я раньше не знала и даже не думала, что такое возможно. Его губы, руки, обнимающие меня, заставили забыть обо всем на свете. На мгновение я потерялась в своих эмоциях. Меня захлестнула волна возбуждения и невероятной нежности к мужчине. Не знаю, каким образом мне все же удалось взять себя в руки. Я уперлась ладонями о его грудь и не хотела отстраниться. Тихий стон сожаления раздался над моим ухом, опалившая его горячим дыханием. Нам пора, – прошептала и, не поднимая взгляда на мужчину, направилась к выходу. Через секунду моя ладонь оказалась в крепком захвате горячей руки Дэвида. Да, пора. Домой возвращались в полной тишине. Я все еще пребывала в непривычном волнении, ощущая себя неудовлетворенной и злой одновременно. Мне хотелось большего – заберечься с Дэвидом в комнате и не покидать ее несколько часов. Я была уверена, что он потрясающий любовник, но противный внутренний голос шептал мне, что я слишком тороплюсь, наговаривал на мужчину разные гадости, не позволяя довериться. Дэвид же украдкой на меня поглядывал и не мешал мне бороться с внутренними демонами. Время от времени легким касанием руки по моей ладони напоминало о своем присутствии. Может, сходим в ресторан? предложил мужчина, как только мы подъехали к дому. Думаю, Саша и Елена будут рады. Не сегодня. Не хочется видеть чужих. Отказалась я. Чувствую себя пустошонной и ужасно вымотанной. Давай завтра. Тогда ты не откажешься ответить на моё фирменное блюдо? Хм, звучит заманчиво. Благодарно улыбнулась. Моя помощь потребуется. Нет, к этому рецепту женщины в нашей семье не допускаются. Шутливо проговорил Дэвид, распахивая передо мной двери дома. — Замечательное блюдо! — обрадованно воскликнула я. — Так и есть. — Мама, мы тебя уже потеряли! — произнес сын, выбегая из кухни. — Ты сказала, до обеда вернешься. — Хотел Томаса просить и за тобой Анне отправиться. С трудом уговорила еще подождать, — пояснила Хлоя, вышедшая следом. — Все хорошо. Заезжали по делам Дэвида, и там пришлось задержаться. Пробормотала, не зная, как рассказать о своем новом статусе. А Лена где? В комнату только что поднялась. Саша, позови ее в гостиную. У нас с Санней есть объявление, сказал Дэвид, снова решив все за меня. На удивление, на этот раз это меня не встревожило. Наверное, я просто устала делать все сама, и теперь, получая поддержку со стороны, испытывала облегчение и благодарность. Правда было сложно, но я очень старалась. Зная, что мне необходимо научиться позволять другим мне помогать, хорошо, с недоумением пробормотал сын, бегом припустил вверх по ступеням, на ходу выкрикивая: "Лена, иди вниз, тут новости для нас". Спустя пару минут дети и Хлоя, застыв у лестницы, смотрели на нас с немыегающим взглядом, и если старушка улыбалась, то Саша и Лена на хмурой в брови казалось не ждали ничего хорошего. Мне нравится ваша мама. Лучше ее я в своей жизни не встречал. Поэтому сегодня сделал Анне предложение, от которого она не смогла отказаться, произнес Дэвид, удивив меня и детей своими словами. И какое? осведомилась дочь пристально посмотрев на мужчину. Попросил стать моей женой. Мы час назад расписались, добавила я, замерла в ожидании бури. Мам, он тебя заставил? уточнила дочь, обеспокоенно на меня посмотрев. — Нет, это на тебя не похоже, — добавила, ткнув Сашку локтем, прошипела. — А ты что молчишь? — А-а-а, я перевариваю, — невнятно пробормотал сын. — А это что, у меня в родственниках король? — Дурак, — рыкнула на брата дочь. — Мама, ты правда этого хочешь? — Лен, это неожиданно, и я еще сама не поняла, но... Было трудно признаться, но украдкой, взглянув на мужа, произнесла. «Дэвид мне нравится, и я очень надеюсь, что все у нас получится». «Хм, обидишь маму?» — грозно сказала дочь, сурово нахмурив брови. «Пожалеешь!» «Обещаю, что ни Анне, ни тебе, ни Саше я никогда не сделаю ничего плохого и другим не позволю», — заверил мужчина, достойно выдержав пронзительный взгляд дочери. «Лен, ты чего? Это же Дэвид!» Он мне...» — возмущенно воскликнул сын, не договорив, кто. Но я и дочь сразу поняли, что Саша говорит об отце, которому так и не смог простить его поступка. Это случилось, кажется, так давно, и подробности я уже подзабыла, но меня и, видимо, сына продолжает грызть обида. По-моему, это был день рождения Мишки, соседского мальчика, с кем очень сдружился наш сын. Мы отмечали его праздник в соседнем кафе у дома, а после все переместились во двор. Было весело. Ольгу я знала уже больше двух лет. Замечательная женщина и мама. Мы с ней в свое время многое обсудили тем о методах воспитания и развития деток и пришли к одному очень важному мнению. Все они разные и нужен индивидуальный подход. Праздник шел к завершению. Лена увела Сашку с Мишкой к нам в квартиру, А мы с взрослыми немного задержались на детских качелях, но не прошло и десяти минут, как, словно по мановению волшебной палочки, Николай достал из-за пазухи несколько пластиковых стаканчиков и бутылку красного. Думаю, теперь можно и взрослым детям немного отметить день рождения Мишки. Отличное предложение, поддержал мой муж, вытаскивая пластиковую тарелку, сыр и шоколадку. Пришлось перемещаться и прятаться от любопытных глаз местных старушек на лавочку в скверик. В то судьбоносное перемещение нам и повстречалась новенькая жительница нашего дома Людмила, женщина одинокая, красивая, умеющая подать себя так, что мужики голову заворачивали, провожая ее взглядом. Людмила, присоединяйтесь к нашей веселой компании, вдруг пригласил ее мой муж, чем меня очень удивил. Обычно он предпочитает общаться только с близкими людьми и в тесной компании. «С удовольствием, Павел!» Кокетливо взглянув на Пашу и Колю, дама буквально проплыла мимо бабулек. Те тут же принялись шушукаться, поглядывая в нашу сторону. Около двух часов мы просидели в скверике, оккупировав одну из лавочек под раскидистым дубом. Людмила оказалась приятной женщиной. Работая администратором в косметологическом центре, знала много забавных историй. За веселой беседой время пролетело быстро. На улице стемнело, и Ольга засобиралась домой. Николай тоже попрощавшись, отправился следом за женой. Паш, идем, пора. Тихо позвала мужа, который, открыв рот, внимательно слушал очередную историю в исполнении Людмилы. Ань, ты иди, я сейчас. Паша. чуть громче произнесла: мне не нравился этот щенячий взгляд мужа, но я списывала это на третью выпитую бутылку вина. Уже поздно, дети одни в квартире. Да, иду. Нехотя кивнул муж, поднимаясь. Хм, не думала, что ты, Павел, такой послушный. Усмехнулась Людмила, тоже поднимаясь со скамейки. Ань, иди, я догоню. Сердито рыкнул муж. От такой наглости я на мгновение опешила. С трудом сдерживаясь, чтобы не рявкнуть в ответ, процедила сквозь зубы: "Павел, я жду. Иди домой". Зло бросил муж, поворачиваясь ко мне спиной. "Хорошо", кивнула, подхватывая куртку со скамейки. Продолжать этот неприятный разговор не было смысла. Ругаться и выяснять отношения при этой не отшувольте. Резко повернув к выходу из парка, не оборачиваясь, я направилась к дому. У подъезда на секунду, притормозив, оглянулась, но Павел за мной не шел. Ночью он в квартире так и не появился, и спустя неделю тоже. Один раз, ответив на мой звонок, коротко бросил: «Не жди», и больше не отвечал ни мне, ни детям. Две недели я ночами выла в подушку, чтобы Саша и Лена не слышали, пыталась разобраться, что не так, найти оправдание. На третью Ольга подтвердила мои догадки. Где мой ненаглядный задержался? Видела их смотреть противно. Горько ухмыльнулась Ольга. Он ей чуть ли не в рот заглядывает. Рада за него, усмехнулась я. Аня, делать то, что будешь? Ничего, неопределенно пожала плечами. На развод подам. А бизнес неужели делить будешь? Нет, он на маму мою оформлен, как и эта квартира. Довольно улыбнулась, добавив. Делить будем только его старенький Жигуль и гараж. Ну вот и хорошо, обрадованно воскликнула соседка. А тебе надо бы уехать, отпуск взять, отдохнуть как следует. Отдохну обязательно, проговорила, астервенела, кромсая мясо в фарш. За день до нашего с детьми отъезда в деревню к бабушке нам посчастливилось увидеть эту замечательную пару. Детям о новой семье отца я не сказала ни слова. Старушке во дворе поведали. Лена, узнав, тут же спросила у меня, так ли это, и получив подтверждение, в свойственной ей манере фыркнув, сказала, что и без него справимся. А Сашка пообещал, когда вырастет, обязательно вызвать отца на бой. Пришлось объяснить грозному ребенку, что не стоит. Вернется все само и без нашей помощи. А потом все резко изменилось. Лес, стая волков. И здравствуй, новый мир, Талум. Анне тихий обеспокоенный голос Дэвида выдернул меня из прошлого. Все хорошо, ты обещал угостить своим фирменным блюдом. Кое ему при приготовлении женщин в твоей семье не допускают. Улыбнулась я, успокаивая встревоженных детей, мужа и Хлою. А мне тогда можно? Тут же подхватил Сашка. Конечно, я расскажу тебе секретный ингредиент, передающийся из поколения в поколение в нашей семье. Прошептал Дэвид и заговорщически подмигнул сыну. Ух ты! Тогда мы с Леной не будем вам мешать, сказала, взяв дочь под руку, мы отправились наверх. Мам, ты правда этого хочешь? спросила дочь, как только мы оказались подальше от любопытных мальчишек. Лен, моя мама когда-то сказала мне очень важные слова. Если человек разлюбил, нет смысла пытаться понять, почему и что в тебе не так. Все в тебе нормально, просто человеку нужно другое. Я простила твоего отца, полюбил счастье ему, но я очень хочу научиться жить новыми отношениями с удовольствием и интересом, а не с обидами и опытом предыдущих.